Глава 8 Грустный праздник. За обедом в офисной столовке Маринка пристает с празднованием моего дня рождения, расходы на которые я не бюджетировала, а деньги, подаренные родителями, я собиралась положить на кредитную карту, хоть немного перекрыть долг за сумку. Тратиться на то, чтобы подруги напились за мой счет, это совершенно нерациональное распределение ресурсов. Но, зная целеустремлённость Марины, понимаю, что праздновать всё-таки придётся. Тем более, она уже нашла место и привела целых три аргумента в пользу праздника. Во-первых, вечеринка развеет мою тоску после расставания с Артёмом. Во-вторых, представит возможность познакомиться с кем-то новым. И, в-третьих, мы с Кариной подарим тебе деньги и всем остальным скажем. «Вот увидишь, ты ещё в плюсе останешься». Я неохотно соглашаюсь и обещаю Марине забронировать столик в том самом модном прямо сейчас клубе, который она выбрала. Вернувшись в офис, я полюхаюсь в кресло, открываю Excel и формирую список гостей. Марина и Карина идут по умолчанию. Дальше. Саша Горелкина. Горелкина — человек полезный, работает секретарем руководителя всего нашего подразделения. Дмитрий Анатольевич смирнова большого, между прочим, человека. Большого не только по своей значимости в организации, но и по габаритам. Как любая секретарша, Горелкина в курсе всех карьерных перипетий, корпоративных интриг и, и кухонных сплетен. Нужную информацию можно сообщать ей в доверительной беседе и быть уверенной, что она передаст куда следует. Ещё и приукрасит в лучшем виде. От неё же можно узнавать важные новости. Например, кому из наших офисных страшил, посчастливилась в ближайшее время собраться в декрет, а значит, освободить тёплое насиженное местечко. И хоть трудится она за зарплату секретарша но, в отличие от одежды нашей Каринки, наряды Горелкиной всегда украшены логотипами знаменитых модных домов. И я не знаю, как ей это удаётся, но знаю, что ходить с ней в дорогие клубы значит привлекать премиальных мужиков. Дорогие бренды на девушках — признак крупной добычи премиальным мужикам мне интересно охотиться на куропаток в шмотках из масс-маркета, готовых отдаться за пару лон-кайландов. Им подавай благородную дичь. Так на чём я остановилась? Мой лист Excel заполнился тремя строками: Марина, Карина, Саша Горелкина. Ещё Катя. Катя моя университетская подруга, мажорная дочь богатых родителей, которая Кто бы сомневался, почти сразу после университета сделала отличную партию с сыном компаньона своего отца. Она тоже человек, нужный в окружении её мужа, много достойных кандидатов для воплощения плана. Я говорю, у тебя заполнены данные в квартальном отчёте по твоей части. Обнаруживаю выросшее над моим рабочим столом крупная Машкино туловище. Видимо, я не реагировал на её вопросы, и она решила, что гора, то есть она, должна сама подойти ко мне и нависнуть в прямом и переносном смысле. Я быстро сворачиваю свой файл, смотрю на Машку вопросительным взглядом, что ты хочешь от меня. «Айбга, ты где-то в своих мыслях витаешь», — констатирует Машка, — «очевидный факт. Просто у меня, помимо служения родной корпорации, есть ещё личная жизнь, в отличие от некоторых». Злорадно, думаю я, но вслух бессовестно вру. «Да». Что-то задумалось над отчётом. «Над отчётом для дэшбордов?» — переспрашивает Маша. «Именно», — подтверждаю я. «Вот я как раз открыла его, а там твои данные не заполнены. А я графики из клика хочу по ним сверить. Ты когда сделаешь?» Маша выжидающе смотрит на меня нетронутыми тушью, широко распахнутыми коровьими глазами. «Прямо сейчас и заполню. Как раз думала, как быстрее всё сделать». Я хмурю брови, стараясь придать своему лицу озадаченный вид. А что там думать? Ты их из системы просто должна выгрузить, как обычно. Эта колхозница, вылезшая из сеновала, начинает меня конкретно бесить. Я всё же предпочитаю думать, а не просто выгружать. Огрызаюсь я, но натягиваю улыбку, про себя говоря, сядь на место, бурёнка, здесь тебе не пастбище. И я совсем забыла продолбанный отчёт. Хорошо хоть Машка напомнила. А то бы могло и от Нади влететь, если бы незаполненные данные обнаружила она, а не Машка. Кстати, о Машке. Надо бы её тоже пригласить. Всё-таки периодически она прикрывает меня по работе. Иногда на неё можно слить часть своих обязанностей. У неё всё равно нет никакой личной жизни. А если не похудеет, то и не будет, предсказываю я. Вот только как я приглашу этот непричесанный колхоз куда-то вместе с расфуфыренной Горелкиной и рафинированной Катей. Собирать их в одном месте, как надеть свадебное платье с валенками. Кто-то скажет «экстравагантно», но я считаю рискованно и нелепо. Решаю сходить с Машкой отдельно в какое-нибудь не слишком дорогое место. Для конспирации можно пригласить еще Марину. Сохраняю и закрываю файл со списком гостей и открываю файл с отчетом. Но тут же вспоминаю, что нужно бронировать столик в клубе прямо сейчас. Московская клубная культура диктует свои правила. И правила эти говорят, что столы на субботу разбирают уже в понедельник. Выбегаю в коридор, чтобы не слышали коллеги. Для вида хватаю пару листов со стола, как будто иду на деловую встречу. Звоню в бар. Плохая новость в том, что завтра нужно привести депозит. Но хорошее его могут снять с кредитки с моей выжатой на кредитки грустно думаю я. Надя вернулась со встречи, и коллеги больше не обсуждают киноафишу, притихли за своими мониторами. Хочу написать Кате, пригласить на вечеринку. У нее бурная светская жизнь. И, подобно московским клубам, ее нужно бронировать минимум за неделю, как вдруг слышу недовольный Надин голос. «Квартальный отчет не заполнен, ну, коллеги!» Да, я опять про него забыла, но Надя могла бы и не причитать. Она выходит из своего кабинета, одетая в брючный костюм молочного цвета и черные туфли со сверкающей вырви-глаз пряжкой, манула-бланик. Кто-то вышивает крестиком, а Надя герк выпендривается перед подчиненными. Кудрявые непослушные пряди обрамляют лицо объемной шапкой, отчего нос даже не кажется таким длинным. Она стоит посреди комнаты, заложив руки в карманы брюк. «Ну что, коллеги, кто у нас? Самое слабое звено!» Она, конечно, и так знает, кто. Но зачем ты решила поиграть в Машу Киселёву? Я что-то тараторю в своё оправдание, судорожно не в попад щёлкаю правой кнопкой мыши. Проблемы какие-то в этот раз? Надя картинно закатывает глаза, как будто что-то вспоминает. «Ах, нет, в прошлый раз они тоже были, не так ли?» Спрашивает она, скрещивая руки на груди. Я пытаюсь вспомнить, что было в прошлый раз. Тогда я тоже соврала, что файл не сохранился, хотя банально забыла. Как, впрочем, и сейчас. Позволь мне помочь тебе. Она подходит ближе к моему столу, и я готовлюсь к оскорблениям и нападкам. Чувствую себя, как курица перед тем, как её поймают, ощипают и сварят с луком и лавровым листом. Мне самой становится от себя противно. Я ещё больше съёживаюсь, от ощущения собственной ничтожности. «Давай начнем все сначала», — говорит Надя, опирается на мой стол так, чтобы видеть монитор. «Скажи мне, когда у нас дедлайн по этому отчету?» «Второй день первой недели», — говорю я чуть дрогнувшим голосом, хотя точно уверена в ответе. «Очень хорошо. Теперь скажи мне, пожалуйста, какой сегодня день?» Меня бесит, что Надя устраивает театр и ещё и заставляет меня принимать в этом участие. Но кто я такая? Загнанная курица. А она — хозяйка в дорогущих туфлях. Поэтому я выдыхаю и спокойно отвечаю. Второй день первой недели. «Ага!» — восклицает она, словно поймала меня на вранье. «А теперь скажи мне, как ты думаешь, что нужно, чтобы успевать делать отчёт до?» Она делает многозначительную паузу. «Дедлайна». «Начинать заранее?» Заискивающе спрашиваю я, но внутри меня уже разгорается костер негодования от несправедливости, досады и стыда. Стыда за то, что все это театральное представление происходит на глазах у изумленной публики, Лени с Машей, которые, конечно, усиленно пялятся в свои мониторы, но напрягли слух так, что супергерои Марвел позавидовали бы их суперспособностям. Хотя их, конечно, понимаю. Слушать, как начальство унижает кого-то из твоих коллег, Это же прям чистый, дистиллированный кайф. Об этом можно потом потрепаться на кухне с другими коллегами, которых пока пронесло. Делать ставки, уволят ли после этого бедолагу или он уволится сам. Смаковать каждую фразу, слово и мимику. А как она в этот момент на него посмотрела, ты видела? Или означает ли ударение на слове «зарплата» во фразе «Мы тебе за что зарплату платим?» Ее внушительный размер. В общем, обсуждений хватит минимум на неделю. По крайней мере, до следующей подобной взбучки. Главное — не оказаться следующим. Вообще, я еще ни разу не получала публичную выволочку. Надя всегда делала это за закрытой дверью своего кабинета. Но в этот раз решила поиздеваться надо мной на глазах у коллег. Может быть, она собирается уволить меня? Вот правильный ход мыслей. Протяжно подтверждает Надя мою догадку. Но до меня тут же доходит, что она имеет в виду мою предыдущую фразу о том, что готовить отчет нужно заранее. А теперь давай подумаем. Предлагает она в этой своей манере говорить во множественном числе. «Что делать, чтобы не забывать?» — чеканит она по слогам. «Делать отчет заранее». «Записать». Я хватаю за ручку, указывая на стопку розовых стикеров, лежащих рядом с моим монитором. «В 21 веке будем на листочек записывать?» — недоумевает Надя. «Нужно отчеты автоматизировать. Тогда и не нужно будет ничего запоминать и записывать. Компания инвестирует в клик деньги, а у нас до сих пор данные в отчет вносятся вручную. Говорит она, тыча кровавым ногтем в экран монитора. Её лицо приблизилось ко мне настолько, что я замечаю довольно глубокие морщины на лбу и в уголках глаз. Я бы на месте этой старой девы уже колола ботокс. С такими морщинами можно запросто без мужика остаться. Что-то есть зловещее в её тёмных, почти чёрных глазах с красными вкраплениями. Наконец, она выпрямляется, гордая и властная хозяйка. Интересно, осознаёт ли она, что повела себя так, будто бы отчитывала служанку, которая вымыла полы, но забыла натереть паркет воском. Но я не слуга, а Надя не моя хозяйка. Крепостное право отменили еще в 1861 году. И то, что я работаю в ее отделе, не дает ей права так со мной обращаться. В конце концов, раз у меня есть профессиональные обязанности, значит, и права имеются тоже. Например, право перестать быть дрожащей тварью. Я шумно выдыхаю. Надя, эти разработчики всё время косячат. Они из месяца в месяц предоставляют неверные данные, а на проверку уходит гораздо больше времени, чем на наручные отчёты. Может быть, нам не стоило нанимать для внедрения системы неизвестную российскую компанию, а нужно было доверить это дело создателям программы Клик? Я выдаю всё, что думаю по этому поводу. Тереть уже нечего. Эти создатели программы содрали бы с нас три шкуры, подаёт голос Маша. Из-за поддакивания начальству я ненавижу ее даже больше, чем за подслушивание. Я смотрю на Леню, но он даже не оборачивается в нашу сторону, вероятно, испытывая испанский стыд. Но тогда у нас был бы нормальный отчет, протестую я. А я считаю, — Надя зло сверкает глазами, — что каждый в компании должен заниматься своим делом. И если ты хочешь выбирать подрядчиков для проекта, то иди работать в отдел закупок, «Никто тебя здесь не держит. А пока ты здесь, занимайся отчетом». Она поворачивается на каблуках и уходит, а я остаюсь наедине со своим позором, испаряя ненависть к этой идеальной паре — кровавой барыни Наде и крепостной Машке. Что ж, теперь вместо того, чтобы выбирать платье для дня рождения и звонить Кате, придется делать отчет. И тем не менее, нахожу время украдкой написать Марине и попросить забронировать любой недорогой ресторан для нас с Машкой. Марина долго не отвечает, но я уверена, что она все сделает. В отличие от меня, Марина очень обязательная, идеальный исполнитель. А я забываю сделать отчет сама, но умею мотивировать работать других. Это и называется грамотное распределение ресурсов. Только по дороге домой от метро звоню Кате. Но она отклоняет приглашение на мой день рождения. Думаю, она справедливо решила больше не водиться с неудачницами вроде меня. Такой вывод я сделала из ее пассажа о сильной занятости. Оказывается, она открывает бизнес. Корнер французских сумок в ЦУМе. Учит французский, мотается на переговоры в Париж. Бизнесвумен хреново. И это помимо того, что она, в отличие от меня, удачно вышла замуж и родилась в правильной семье. И несмотря на всеобщую осведомленность о том, что красный диплом не непригодившейся Кате ни разу был куплен ее папочкой, Я всё равно насыпала ей все эти лживые комплименты, вроде того, что она ещё в университете была умницей, и мы всегда знали, что она далеко пойдёт. Всё-таки с ней стоит поддерживать хорошие отношения хотя бы за тем, чтобы получить скидку на сумку. А может, и за тем, чтобы у меня был свой человек в этом высшем обществе, когда она меня примет. А оно меня обязательно примет. И как вы, наверное, уже догадались... В этом и заключается мой план. Быть принятой в элитное общество. Попасть туда не так сложно, как быть принятой. Стать среди них своей, одной из них. Сделать это можно несколькими способами. Первый, он же самый верный, по праву рождения. Но это, увы, не мой случай. Для людей с улицы вроде меня остаются только два других пути. Стать знаменитым музыкантом, писателем или художником — Людей искусство принимают охотно, ведь сильные миры сего любят причислить себя к загадочному миру богемы. Но для этого нужно иметь хотя бы талант. А с этим в моём случае туго, ибо талантов так и не нашлось. Третий способ — самый быстрый, хотя и самый сложный. Правильно выйти замуж за того, кто уже входит в это общество или имеет перспективу в ближайшее время туда войти. Вот именно на этом я и остановилась. Вы можете подумать, и что тут такого необычного? Никакой не то не гениальный план, а обыкновенный женский бизнес, которым девушки со смазливой внешностью промышляли со времен изобретения кредитно-денежной системы и разделения людей на богатых и бедных. Но я возражу вам, что этот план осуществить не так просто. Взять вот хотя бы мою историю с Артемом. Казалось бы, корабль уже пришвартовался к берегу, Но в последний момент волна обстоятельств отбила его назад. Не дотянула, не дожала, прошляпила. Такими словами я иногда себя ругаю за эту историю. Но она в прошлом. А в будущем я знаю, что у меня ещё будет шанс. У каждого человека есть шанс, и главное — заметить его, схватить и использовать до последней капли. Успех любит подготовленных.